Глава четвертая. Снег сразу заполнил все освещенное пространство двора, где стояла, задумавшись, Марина Львовна. Только что его не было, а через секунду рядом с ней не было уже ничего, кроме него. Все остальное — стены, крыши, окна, фонари — отдалилось, отошло на второй план, помутнело за падающей пеленой. Вместе со снегом двор наполнила тишина, в которой доносившиеся из окон звуки музыки или разговора, скорее по телевизору, чем живого, не исчезли совсем, но утратили связь с источником, раздавались неизвестно откуда и существовали сами по себе. «Значит, так!» — услышала Марина Львовна знакомый хриплый голос. «Кто же это?» «Слушай суда, Шарапов!» «Ах, это он! Как она сразу его не узнала! Мелкий такой мужчина, грубоватый, довольно невзрачный, вечно хрипит, как простуженный. За что только все его так любят, совершенно не понимаю. Как же его зовут? Хотя какая разница, все равно он абсолютно не в ее вкусе. Конечно, своеобразного обаяния он не лишен признал справедливости ради Марина Львовна, но разве сравнить, например, с Кореневым? Вот это действительно был интересный мужчина со своим неповторимым шармом и глаза. Она так ясно представила себе Владимира Коренева в роли их теандра, словно он, улыбаясь, глядел на нее сквозь снег. Сколько раз она осмотрела человека амфибию, и не сосчитать. У ее мужа определенно было с ним что-то общее, во взгляде, в манерах, поэтому она за него и вышла. И оно это общее передалось сыну, пусть никто и не замечает его, кроме нее. Так глубоко она скрыта, но она-то видит. Тут Марина Львовна вспомнила, что Кирилл ждет ее, а может быть, даже уже ищет. А она опять задумалась неизвестно о чем. Домой, домой, она ведь уже, наверное, где-то близко. Через подворотню Марина Львовна вышла со двора на улицу. Точнее, это была не улица, а почти безлюдный переулок, залитый ярким светом висевших над проезжей частью ламп. Все видимое пространство было занято снегом, сыплющимся так густо, что для людей, казалось, совсем не оставалось места. Смутные силуэты виднелись слева и справа, но и те, и другие, похоже, удалялись, делались все более невнятными, исчезая на глазах. У кого же и спросить дорогу? Марина Львовна свернула наугад направо, куда дул ветер, и двигалась между высокими домами, сияя в свете ламп, вся снежная масса. Она шла, не чувствуя усталости, хотя давно уже была на ногах. Взвихривающийся под колесами редких машин снег наполнял ее легкостью, Ветер подталкивал в спину. Ее совсем не беспокоило, что она идет не зная куда. Ей просто нравилось идти среди мельтешения хлопьев, и неважно, что никто еще не попался навстречу, а может так даже лучше. Так никто не мешает ей думать, будто все это белое окружение и шелест, и снежный блеск только для нее. Праздник для нее одной. Хлопья щекотали кожу лица, глаза, веки, и Марина Львовна часто моргала на ходу. Из проехавшей машины раздалась громкая ритмичная музыка, наполнявшая переулок еще несколько секунд после того, как машина исчезла за пеленой, Марина Львовна, не сбавляя шага, сделала на ходу несколько танцевальных движений. Она никогда не могла слушать музыку без того, чтобы не начать двигаться в такт. И тут же подумала, что на нее могут смотреть из высоких домов по обе стороны переулка. Они сразу наполнились в ее воображении прильнувшими к окнам людьми, невидимыми за темными стеклами. Марина Львовна почувствовала себя как на залитой светом сцене перед затаившимся мраком зрительного зала, и от этого еще более необычно и празднично. «Ну и пусть тебе смотрят сколько угодно, жалко ей, что ли?» А вот и, наконец, и первый встречный, не растворяющийся, как прочие, в метели, а терпеливо поджидающий ее под фонарем. Чем это он там занят? Похоже, изучает содержимое урны. Наверное, выкинул случайно что-нибудь нужное, и теперь приходится рыться в мусоре. Приблизившись, Марина Львовна разглядела пожилого небритого мужчину в подпоясанном веревкой демисезонном плаще, под которым, наверное, было так много всего надето для тепла, что он полностью утратил форму тела, превратившись в мятый раздутый мешок, заляпанный жирными пятнами. Вытянув замотанную шарфом шею и наклонившись на дурный, мужчина увлеченно рылся в ней гнутой лыжной палкой. Вопроса Марины Львовна он поначалу не услышал, ей пришлось повторять дважды, прежде чем он отвлекся от своего занятия. «Какой-какой тебе проезд нужен?» У него было длинное узкое лицо с мокрым подбородком в седой щетине, блестевшим то ли от растаявшего снега, то ли от брыжущей у него изо рта, когда говорил слюны. Художественного театра. Нету никакого такого проезда. Давным-давно уже нет. Как это нет? В голосе Марины Львовны вместе с удивлением возникла даже некоторая надменность. Я же в нем всю жизнь прожила. Куда же он, интересно, мог деться? А вот делся, мать, как все куда-то девается. Был и нету. Где я тебе его возьму? Это только кажется, мать, что все навсегда, а не успеешь глянуться, хлоп, и нету ничего. Мокрый подбородок старика, у Марины Львовны пропало всякое желание даже мысленно называть его пожилым мужчиной, старик, мерзкий старик, роющийся в отбросах. Ходил в крифе и в козь, беззубый рот извергал вместе со словами фонтана слюны, но в этом его хлоп и нету ничего, она почувствовала столько яростной неопровержимости, что земля начала уходить у нее из-под ног. Неужели она снова где-то ошиблась? Ни в чем ведь нельзя быть уверенной. Что, если она опять забыла, перепутала, упустила главное? Такое ведь случалось с ней не раз и не два. Что, если этот страшный старик прав? На мгновение ей показалось, что за мутными силуэтами зданий в самом деле нет ничего, кроме снега и ветра. А прильнувшие к их нам невидимые люди, все как один смеются над ней. Смотрите, скорее смотрите, она опять все перепутала. За каждым черным стеклом кривилось беззвучным смехом лицо скрытого наблюдателя. Длинная глухая улица, куда направила Кирилла белая варежка на кусте, вывела его на продуваемый ветром бульвар, почти такой же безлюдный, но с фонарями и скамейками по обе стороны, дающими шанс обнаружить на одной из них Марину Львовну. Вдалеке виднелись какие-то неопределенные человеческие фигуры, среди них вполне могла оказаться и мать. А что, если она давно дома? Если пока Кирилл мерзнет, тут в темноте она уже вернулась и пьет себе горячий чай с вареньем, поджидая его, как ни в чем не бывало. Кирилл достал мобильный, набрал домашний номер, никто не отозвался. А может, она включила на полную громкость телевизора, и не слышит звонка? Позвонил еще раз, упорно, пока не одеревенели, от ветра пальцы слушал длинный тоскливый, как этот бульвар, чем дальше тем более безнадежные гудки, заставляя телефон надрываться в пустой квартире, тревожит чуткую жизнь его коллекции и наполняя комнаты звенящей паникой. Нет, дома ее нет, по крайней мере, никогда раньше не случалось, чтобы мать была дома, а он не мог до нее дозвониться. Хотя, рано или поздно все становится возможным, ничего нельзя исключить. Так или иначе, чувство, если не заведомой напрасности, то нелепости этих его поисков не покидало Кирилла. Оно свистело в ушах пустотой холодного ветра, пахнущего металлом и горею с железной дороги. Оно было написано на лицах редких встречных, знающих, куда идут, даже если их из стороны в сторону. Лишь он один понятия не имел, приближается он к своей цели или наоборот, с каждым шагом удаляется от нее. Моментами, обычно на пересечении бульвара с поперечными улицами, это чувство становилось настолько сильным, ведь по любой из оставленных за спиной улиц могла идти Марина Львовна, что Кирилл поневоле воображал себе кого-то, кто видел бы их, его и мать, сверху, с черного беззвездного неба, то сближающихся, то удаляющихся друг от друга, и, должно быть, веселился от души. Ну что ж, пусть хоть кто-то повеселится, даже если за его счет. Он не против, ему не жалко. Он даже с радостью принял бы нелепость и напрасность этих поисков, если бы они были необходимой платой за то, чтобы мать уже была дома. Его и самого люди по большей части смешили. Бестолковостью, упертостью в никчемной цели, потерянностью в трех соснах своего времени. Так что, представляя на ходу своего бога, как и все по своему образу и подобию, король рисовал его себе таким же насмешником, как он сам. Забавно, должно быть, выглядит он сверху на этих промезших улицах, где пьяных в этот час больше, чем трезвых, в своем послевоенном Дафл Коте в стиле маршала Монгомери. Вряд ли у кого-то еще на сотню километров вокруг есть такое пальто, поэтому если на кого-нибудь и смотрят сейчас с небес, то наверняка на него. Кирилл сам посмеялся про себя этой мысли, но все равно не удержался, чтобы не оглянуться на темную витрину закрытого магазина и оценить в ней свое отражение как сидит на нем пальто. Оно было одной из самых удачных его находок последнего времени, купленное за гроши на барахолке у хрипатого старика, утверждавшего, что приобрел его в 50-каком-то незапамятном году у мичмана британского судна, заходившего в Мурманск. Сам бывший моряк, старик говорил «Мурманск», с ударением на втором слоге и в доказательство своих сомнительных контактов с иностранным подданным выкрикивал, и булькая горлом, бессвязные английские фразы, не поддающиеся пониманию. Британский мичман был широк в плечах, курил табак и пользовался едким мужским одеколоном, так что король при желании всегда мог ощутить в коте след его сложно пахнущего присутствия, наделявший его упругой походкой, слегка раскачивающейся, чтобы компенсировать шатание палубы, бравой выправкой, а главное равнодушием к тому, что он может казаться смешным кому-то там, на земле или на небе. Кирилл поглядел вверх. Через все черное небо тянулась вереница белых клочев дыма из далекой трубы теплостанции, нескончаемый караван, уносимый ветром за горизонт. Иногда большие дымные клубы заслоняли луну и делались тогда полупрозрачными, просвеченными по краям. Потом они пролетали, и полная луна вновь сияла во всю силу, как дырка в небе, сквозь которую лился на Землю ледяной свет с его обратной, обращенный к космосу страны. Вместе с этим потусторонним светом проникал и неземной космический холод, достающий короля до самого утра, несмотря на английский даффл-кот бессильно ему помочь. Промерзший воздух застывал в выстушенном горле, почти не достигая легких. Еще немного, казалось Кириллу, его придется разгрызать зубами, как лед. От того, что дышать приходилось мелко и быстро, закоченела вся назаглотка, а по онемевшему от холода лицу ползли высеченные ветром слезы, прокладывающие кочущие дорожки. «Все равно я дойду до конца бульвара», — решил Кирилл. Не может быть, чтобы там не оказалось ни знака, ни хоть намека. Прохожих стало заметно меньше, но тем выше была вероятность, что среди них ему попадется наконец, мать. Мимо прошел весь съёжившийся, ушедший вратник мужик, куривший, заслонясь от ветра. Кирилл не разглядел его, да и не пытался разглядывать, но в долетевшем до него горьком дыме дешевых папирос была поддержка, отчетливо различимая, держись, не тебе одному не сладко. Вообще запахи были последним, в чем еще оставалось живое тепло, передававшийся ему на этом морозе, запах бензина от проехавшей машины, гарри железной дороги, резины и клеятов в мастерской, табака и спиртного от встречных. Все остальное, что попадалось ему на глаза, вымерзло, застыло, ушло в себя под слоем тускло блестевшего, слежавшегося снега. А сладкий запах духов от раскрасневшейся до кирпичного румянца тетки, громыхавшей по бульвару в сапогах на толстом каблуке, в другое время наверняка показавшийся бы ему вульгарным, теперь напоминал о духах, которыми пользовалась Марина Львовна. Кирилл почувствовал в нем обещание, что еще немного и он ее отыщет. «Кто это там впереди на скамейке? Неужели?» Издалека ему был виден мужчина, наклонившийся над кем-то или чем-то неподвижным и крупным, привалившимся к спинке. Это мог быть мешок или рюкзак, а мог оказаться и человек. Но если это был человек, то он не подавал признаков жизни, поэтому Кирилл вздохнул с облегчением, когда, подойдя ближе, увидел, что это не мать. На скамейке, раскорячив ноги, как будто сползая вниз, но все-таки держась, сидел другой мужчина, судя по всему, в полной отключке. Голова откинута, кадык на горле выпирает вверх, глаза закрыты, челюсть съехала бок слипшиеся волосы из-под шапки, сбиты на лоб. Стоящий левой рукой поддерживал голову, чтобы она совсем не завалилась, а свободный правый бил ее открытой ладонью по щекам, до Кирилла доносили звуки оплюх. Каждый следующий удар был сильнее предыдущего, лицо стоящего было нетерпеливое и злое, рот выплевывал ругань. После третьего удара с мужика на скамье свалилась шапка, второй наклонился за ней, отпустив голову. Она совсем запрокинулась назад, и Кирилл с жуткой отчетливостью понял — он мертв. Над широко раскрывшимся ртом не было видно пары дыхания. Второй мужик нахлобучил шапку обратно и принялся снова лупить мертвого по лицу. Зачем он убьет? он что не видит? или он сам настолько пьян, что не понимает, что тот уже умер. Подойти, сказать, но подходить к этим двоим совсем не хотелось. Казалось, калашматить сидящего по щекам доставляет стоящему явное удовольствие, он даже улыбался, но это была такая улыбка, что хотелось как можно быстрее пройти мимо и поскорее забыть увиденное. Мало ли что случается поздним вечером на зимнем бульваре, какое ему Кириллу до этого дело, что ему своих забот не хватает. Пусть делают друг с другом, что хотят, пусть хоть убивают друг дружку. «Хотя мертвого уже не убьешь, так что вмешательство Кирилла будет в любом случае бесполезным. Его собственная беда гораздо важнее, нужно скорее найти мать, в такой холод она ведь может и замерзнуть. Проходя, Кирилл старался не глядеть в сторону скамьи, но взгляд против воли притягивался громкими звуками ударов, раздававшимися в чутком морозном воздухе. К счастью, вблизи ему не было видно лица бившего, это его зверской улыбки, только бритый затылок и спина, заслонявшая мертвого. Он уже миновал их, уже прошел шагов 10 но все-таки обернулся и увидел, что стоящий у скамейки смотрит ему вслед. Как будто поджидал, пока Кирилл на него наконец взглянет. Худое безбровое лицо коричневого цвета, или это оно кажется таким в желтом свете фонаря, давно не бритое, с тонкими губами, мелкими глазами и сломанным криво носом. Злое лицо, с вмятой в него между глазок и стенелой болью. Кирилл отвернулся и двинулся дальше. Теперь он знал, что сейчас будет так окликнут. «Эй, друг, постой, а!» «Постой, слышь!» Голос был громкий, отчетливый, притворяться, что не расслышал, было бы смешно. «Постой, кому говорю!» Отзываться очень не хотелось, но выбора не было. В тот день, когда Карандар с Боцманом говорили о нем, король пришел в кафе на рогах не один. Вслед за ним появилась Лера, Вика и всеобщий друг, завсегдатый барахолки, вы старикан по прозвищу Юрчик. Войдя, все стряхивали снег с пальто, курток и шапок, Юрчик суетился и путался между девушками, пытаясь услужить и той, и другой, не зная, какую предпочесть, за какой первой ухаживать. Лера была красивее, но слишком уж на его вкус длинная и худая. Вика, хоть и поскромнее, тоже была не дурная, ростом не выше его, а главное пополнее, не такая таща. И, принимая его услуги, не забывала благодарить. Впрочем, ни на какую особую благодарность Юрчик не рассчитывал, ему было достаточно находиться рядом с девушками, незаметно якобы случайно их касаясь, выдыхая сладкие женские запахи. И без того разговорчиво от этого он прямо-таки пьянел и говорил уже вовсе без умолку. Вся компания направилась сперва в угол, где сидели у окна карандаш с боцманом, но за их стольком оставалось только два свободных места, поэтому, не дойдя, король со свитой устроились за вовремя освободившимся столом в центре зала. В кафе, как обычно зимой, было людно, дымно и тесно. В нем отогревались телом и душой те, кто совсем замерз стоять за прилавками или бродить между ними. Но не могло такого быть, чтобы для короля не нашлось здесь места. Покидавшие стол сами его пригласили, показав знаками другим желающим, что освобождают место не для них. Из своего угла карандаш с боцманом наблюдали, как король и прочие рассаживаются. Карандаш не сомневался, что Лера его увидела. Ждал, что она улыбнется или хотя бы кивнет ему, но она даже не смотрела в его сторону, как будто между ними никогда ничего и не было. С той их ночи после вечеринки у короля прошел почти месяц успел прилететь из Нью-Йорка и улететь обратно Колин, так и не добившись от Леры окончательного согласия на переезд к нему. Карандаш все это время ее не видел, и та случайная история между ними успела сделаться для него не случайной набраться в памяти значения и веса, упорно требующих продолжения. Он глядел, как Лера, согреваясь обеими руками, держит чашку с чаем, прижимается к ней щекой, розовеет, оттаивает в душном уюте кафе, и сквозь ее обращенное к королю лицо видел совсем другое, с плотно закрытыми глазами, тянущимися к нему губами, кричащего рта, словно она тонула и пыталась из последних сил удержаться над накатывающими одна за другой волнами. Такой он запомнил ее в ту ночь, такой хотел видеть снова. И разговор с боцманом сам собою заглох, потому что так же неотрывно, как карандаш на Леру, Боцман смотрел на Вику. В конце концов оба поднялись и, прихватив с собой стулья, подсели к королеве компании. За их столом витиствовал Юрчик, бывший при короле кем-то вроде Шута. Полжизни он проработал официантом в ресторане Арагве и теперь при каждом удобном случае пускался в воспоминания о знаменитых людях, которых там повидал. «Да ты знаешь, что вот так, как тебя, я самого Лаврентия Палча видел. Самому Лаврентию Палчу в его отдельном кабинете стол накрывал». Юрчик обращался ко всем, но больше всего к Вике, уловив в ее широком лице и распахнутых глазах наибольшую готовность к восхищению. «Ты хоть знаешь, что у него собственный кабинет у нас в Арагве был? А, ничего ты не знаешь. Что вы вообще можете знать?» «Кое-что знаем», — произнес боцман, глядя Юрчику в плечо. «Например, то, что Берия был двойным агентом, завербованным английской муссаватистской разведками». Юрчик задохнулся от возмущения, сквозь седую щетину на тощем лице проступил малиновый румянец. «Сам ты двойной агент, Лаврентий Павлович был кристальный человек, кристальнейший, а какие чаевые оставлял, щедрее его никого не было, его оклеветали, оболгали, всех оболгали, э, да что вам объяснять!» Юрчик поник, съежился, шмыгнул носом, и сетка мелких морщин у него под глазами вдруг заблестела от слез. Он отвернулся, чтобы скрыть их, достал из кармана грязную мятую тряпку и стал вытирать ее лицо. Потом громко в нее высморкался, шумно со с втянул воздух и высморкался опять, продолжая бормотать между сморканиями. «Все, всех оболгали!» Сердобольная Вика протянула ему свой чистый носовой платок. Юрчик, сперва дернувшись всем телом, оттолкнул ее руку, но потом передумал и взял, слегка успокоившись. Тут принесли заказанную водку, он налил себе рюмку, быстро ни на кого не глядя, выпил и принялся обеими руками тереть взмокшее, раскрасневшееся лицо точно надеялся стереть с него морщины, дряблую кожу, всю уродливую и жалкую маску старости, под которой, если ему это удастся, откроется его прежнее лицо, свежее и молодое. Он легко расстраивался, но так же быстро утешался, уже через несколько минут, прозовевший весь сияющий, воодушевился вновь. Какие были люди, кого я только не обслуживал, космонавтов, спортсменов, актеров, академиков. Гагарину наливал, Титову наливал, братьям-старистинам наливал. «Генералы приходили им коньяка, отборного, армянского, футболистам или актерам нашу, беленькую. А если актрисы или там балерины из Большого, им шампанского. Высоцкого на своем горбу из-за стола до такси тащить пришлось. Да разве одного его?» Загибая пальцы на левой руке, правая цепка держала рюмку, Юрчик принялся перечислять заходивших в для великих людей, гордость страны и эпохи, которых повидал и такими, и сякими и трезвыми в славы, удачи, величия и в стельку, невяжущими лыка, так что он ощущал себя даже не на равных с ними, а ответственным за них, а вместе с ними и за всю страну. Эту ответственность за страну он полностью осознал, правда, только теперь, и после третьей или четвертой рюмки преисполнялся ею так, что расправлял плечи, вытягивал шею, задирал небритый подбородок, кажется, даже вырастал в размерах, обретя былую осанку, до того величественную, Точно был не официантом, а, по крайней мере, метродотелем. Точно не он обслуживал завсегда Тайфа Арагви, а они его. Возможно, в его подправленном прошедшем временем воображении так оно и было. Во всяком случае, знаменитости с готовностью принимали его в свой круг, возвышая над миром простых смертных. Собрав пальцы левой руки в кулак, Юрчик потряс им над головой. «Какие были люди, герои, каждый памятник!» «Где теперь такие? Скурвились все. Ушла порода. Космонавтов никто знать не знает. Про ученых я уже не говорю. Давно все на Западе. Артисты в рекламе. Футболисты меньше, чем за миллион на поле не выйдут, а лучше бы вообще не выходили. Смотреть стыдно. Измельчали все. Одна халтура кругом. Лишь бы, лишь бы. Быстрей, быстрей. Урвать кусок и к себе в норку». — Вот и я говорю, — подтвердил, качнув тяжелой головой Боцман, Юрчик не простил ему двойного агента. — Что ты там говоришь? Откуда тебе знать? Я вот тут на днях чай купил, тот самый чай на пачке написано, индийский со слоником, такого пить невозможно, трава с опилками. Все то же самое и все обман. А вам откуда знать, какой настоящий чай был? Вы его вообще никогда не пробовали. Выросли на одних подделках и ничего кроме подделок отродясь не видели. «Все так, — Юрчик, — согласился король, — всякое настоящее — ненастоящее. Настоящее — одно только прошлое. Только ты, когда говоришь плюси, пожалуйста, поменьше». Или рот, что ли, как-нибудь прикрывай. Король слегка отодвинулся и небрежно вытер обращенную к Юрчику щеку. «А я, между прочим, тебе не Юрчик. Меня, между прочим, сам Лаврентий Палыч Юрием называл. А для вас я вообще Юрий Петрович». Старик, похоже, разошелся не на шутку. «Кто вы вообще такие? Что от вас останется? Никто и ничто! Пыль на ветру, вот вы кто! Пыль!» Он огляделся высоко всех за столом, задержался взглядом на Вики и решил смягчить приговор. «Я не о вас конкретно, я обо всех вообще нынешних. И не ваша в том вина, время такое, пыльное. Может, лучше быть пылью на ветру, необязательным тоном, чтобы не раздражать дальше старика», произнес король, «чем лагерной пылью? Ты так не считаешь?» «Эх, Лаврентия Палыча на тебя нет!» — с сожалением сказал Юрчик. «Он бы вывел тебя на чистую воду. Он бы в два счета разобрался, что ты за король за такой. Мы здесь со всеми королями в семнадцатом году покончили, а то король нашелся. Вот-вот!» — Лера подалась вперед, положив локти на стол и насмешливо прищурилась. «Лаврентий Палыч бы тебя расколол, на какую ты разведку работаешь». «О чем ты, Лера? Какая разведка?» Король расплылся в самой широкой, самой искренней шпионской улыбке. «Я ж как все, я же простой, советский». «А мы и без Лаврентия Палыча разберемся». Боцман поднял клонившуюся к низу тяжелую голову и, сидевший рядом с ним карандаш, заметил, что он уже основательно пьяный, в отличие от Леры, серьезен. «Я и без Лаврентия палча тебя раскусил. Я давно понял, кто ты. Ты спекулянт памятью. Торговец ностальгией. Ты делаешь деньги из времени, а это ведь почти то же самое, что на чуме, или холере зарабатывать. Даже от Спида, говорят, можно вылечиться, а от времени. Боцман безнадежно покачал головой и поднятым кверху указательным пальцем: Нет, никак не вылечишься. И еще я про тебя понял. Боцман угрожающе замолчал, давая возможность королю ответить, но тот только насмешливо глядел на него, очевидно почуяв, что у боцмана против него накопилось, и надо дать ему выговориться. Я понял, что ты дезертир со всех фронтов и из всех армий. С виду-то ты и за тех, и за других, и за них, и за нас, а на самом деле не за них и не за нас, всегда готов тех и других предать. Надо выбрать свою сторону, надо, наконец, определиться, а ты уходишь от выбора, ты всегда ускользаешь. «А я вот что-то перестаю тебя понимать», — сказал король. «За кого я за них?» Боссман поглядел на короля, торопело и мутно, отказываясь верить в его непонимание. «За них, которые против нас!» «Против кого против нас?» «Против нас!» — Боцман замялся, постоянно шедшая в его голове борьба тайных сил добра и зла, то и дело, менявшихся местами во всей запутанности конспирологических связей, не поддавалось выражению в слове, и он смотрел на короля почти умоляюще, надеясь, что и сказанного им достаточно, чтобы король признал его правоту. «Против тех, кто против них!» «Что ты несешь?» Видя, что король не спешит защищаться сам, Вика с покрасневшими от волнения скулами вступил из за него. «Ты, боцман, пьян, как сапожник! Что вы накинулись все на одного? Король, скажи им!» Король только пожал плечами, словно был уверен, что одного этого движения достаточно, чтобы стряхнуть с себя все обвинения, настолько они беспочвенны. Но тут боцмана поддержал Юрчик. — С дезертирами у нас разговор короткий, по законам военного времени, к стенке и все дела, и спекулянтов туда же, хоть памятью, хоть чем. Так что, король, скажи спасибо, что у нас сейчас не война, а то бы тебя быстро в расход пустили, — сказала Лера и извительно добавила. — И даже Вика бы тебя не спасла. — Война идет всегда. Боцман ухмыльнулся, но было не похоже, чтобы он шутил. Ни одна так другая, ни горячая так холодная. — Ну раз война, то за победу поднял рюмку карандаш, решив, что пора заканчивать этот разговор. «За нашу победу!» — с радостью поддержала его Вика. Услышав тост из подвига разведчика, Юрчик воодушевился. «За героев!» И Лера, впервые за вечер обернувшись к карандашу, повторила за Юрчиком. «За героев!» «Так вот кто ей нужен!» — думал карандаш, пытаясь нащупать в Лерину взгляде насмешку и не находя ее. «Какой же из меня герой? Да и король развен герой? Что она нашла в нем героического?» Но ведь нашла же что-то. За соседним столиком звонко чокаясь, тоже пили за победу. То ли ЦСКА над «Динамо», то ли наоборот. За другими громко спорили, переходя уже на крик. Шум и гам стоял в кафе, но Лерин внимательный взгляд выключал для карандаша все посторонние звуки. Он хотел было начать расспрашивать ее про Колина, про ее планы на будущее, собирается ли она к нему и прочее, но почувствовал, что все это сейчас неважно. Лера умела смотреть в глаза так, что лишние вопросы... Отпадали сами собой. Из кафе вывалились гурьбой. Боцман споткнулся о ступеньку и рухнул на землю у выхода. Вика попыталась помочь ему подняться, но он упорно старался встать сам, поскальзывался и падал опять, выкрикивая. — Не все так просто! Нет-нет, не так все просто! Пока они возились, Лера отошла в сторону и приняла скидаться снежками. Метила она в короля и карандаша, но вместо них попала в лицо Юрчику, сбив с него шапку-ушанку. Растерявшись от неожиданного удара, старик не сразу нашел ее в темноте, а найдя, косо охлобучил на голову и, выругав Леру, заковылял прочь. Прежде чем свернуть за угол, он еще дважды оборачивался и выкрикивал что-то, чего никто не разобрал, но по его перекошенному гневом красному лицу можно было догадаться, что он яростно сокрушался, что нет на них на всех Лаврентия Палыча. Вслед за Юрчиком куда-то делись Боцман с Викой, и они остались втроем — Карандаш, Лера и Король. Было уже поздно и безлюдно, но не холодно, поэтому они долго бродили по темным улицам, все никак не могли расстаться. Недавно выпавший снег еще не успели растоптать и смешать с грязью, и он по-разному светился на улицах, на тротуарах и в глухих переулках. Слепил белизной под фарами машин на проезжей части, желтел под фонарями, а у домов отливал падающим из окон разноцветным сиянием. Иногда порывы ветра кидали им в лицо облака снежной пыли с низких крыш ларьков и магазинов. В одном таком внезапно налетевшем облаке, щурясь, но не отворачиваясь, Лера сказала, не обращаясь ни к кому из спутников, как будто сама себе. «Это мы. Мы — пыль на ветру». Видимо, слова Юрчика запали ей в душу. Король развел в сторону руки в карманах, расстегнутого пальто, и со взлетевшими за спиной, как черные крылья, полами — Стал кружиться на месте в искрящихся снежных завихрениях: Я пыль, я смерч, я сам ум! я ураган! Лера без улыбки неотрывно смотрела на него, точно ждала, пока он прекратит свое окружение, чтобы спросить о чем-то важном, а карандаш иско соглядел на нее, и ее профиль с прищуренными глазами в тусклом снежном свете, был словно отчеканенным на серебряной монете. Это была какая-то другая незнакомая ему Лера, вся нацеленная на короля, в стремлении узнать у него то, что не успела понять, пока они были вместе. Но порыв ветра миновал, снежное облако рассеялось, король остановился и стал застегивать пальто, улыбаясь карандашу и Лере так, что сразу делалось ясно. А важному его спрашивать бесполезно. Да и что у них может быть такого уж на самом деле важного? Ну все, дети мои, я вас покидаю. Мне пора, меня уже давно заждались. Дома его ждала мать, и это было тем неотменимо важным, в сравнении с чем все остальное выглядело пустяками. «Провожать не надо, тут до метро два шага, все, Офидерзейн, до следующих встреч выходные на рынке, а если что, звоните, всегда к вашим услугам, главное, не скучайте». Король повернулся и зашагал к метро. Карандаш с Лера остались вдвоем. Он распрощался с ними так быстро и внезапно, что вы почувствовали себя покинутыми. Пока король был с ними, все было просто и легко, как будто они знали, куда шли и зачем, хотя в действительности бродили без всякой цели. Теперь же нужно было решать, оставаться им вместе или разъезжаться по домам. А если они все-таки, как обещал Карандашу и взгляд, в кафе будут вместе, то куда ехать, к ней или к нему? Все это были непростые вопросы, поэтому они оба, оттягивая разговор, смотрели вслед удаляющейся длинной фигуре короля, и каждый ждал, что он обернется и махнет им рукой напоследок. Но король и не подумал обернуться. «А ты, Карандаш, тебе не страшно быть пылью на ветру? То, что в присутствии короля прозвучало насмешливым повтором чужих слов, немедленно обращенному им в шутку, без него тревожно повисло в воздухе вопросом, заданным не за тем, чтобы услышать ответ. Карандаш почувствовал это, пожал плечами. «А тебе? Мне страшно. И в Америку с Колином ехать страшно. Там все чужое, что я там буду делать. И здесь оставаться тоже. Кто его знает, что тут завтра будет. Я так не люблю выбирать. Я люблю, чтобы все как-нибудь самой решалось». В этих словах Карандаш услышал предложение выбрать за нее и уже с уверенностью произнес «Знаешь что, поехали сейчас ко мне, а там разберемся». Она взяла его за руку, кажется, с благодарностью, что он хоть на время избавил ее от необходимости выбора. Карандаш, как и Лера, жил с родителями. Они не возражали против того, чтобы он приводил к себе девушек, но он все равно стеснялся и позволял себе это лишь в самом крайнем и серьезном случае. У двери он предупредил Леру, чтобы говорила шепотом, а родители, скорее всего, уже спят, и нужно постараться не разбудить их. Они прошли, не дыша через темный коридор, но Лера задела вешалку, и с нее что-то упало, и в комнате отца зажегся свет. Когда карандаш включил у себя лампу, вид у Леры был испуганный и виноватый. Он протянул руку ее погладить, но сквозь закрытую дверь донесся отцовский кашель, и он замер. Лера беззвучно засмеялась и стала, складывая пальцы и поднося их к рту, показывать ему, что ей нужно в туалет. Это был не настоящий язык глухонемых аниме-азбука, которые пользовались в детстве, чтобы, например, подсказывать в школе отвечающему доски. Лера помнила ее до сих пор. Карадаш проводил ее, заглянул к отцу. Тот уже выключил свет, но, конечно, еще не спал, вся темнота его комнаты прислушивалась. Лера вернулась, они еще немного заговорщицки поперешептывались, и чем обыкновеннее были слова, тем многозначительнее звучали они, произнесенные шепотом. Чем глуше был этот шепот, тем красноречивее вырастали Лерины глаза, преувеличивая таинственность и смеясь над ней. Они старались двигаться как можно тише, но от этого каждый случайный звук раздавался еще громче. Оставалось только поскорее лечь в постель. Дальше слова были уже не нужны, но вынужденная игра в соблюдение тишины продолжалась, и карандаш прикрывал Лерю рот рукой, чтобы она, не забывшись, не застонала или не вскрикнула. Он видел, как дрожат ее губы, Удерживая рвущийся наружу крик, как распирает ее изнутри этим бьющимся в заперти криком, от которого корчится в конвульсиях ее худое тело. Когда Карандаш вновь обрел способность слышать что-то еще, кроме лериного дыхания у себя в ушах, он различил звук отцовских шагов сначала в коридоре, затем на кухне. Потом раздался шум воды, падающий в чайник. Видимо, отцу не спалось, и он решил выпить чаю. Карандашу тоже хотелось пить, но совсем не хотелось идти на кухню и встречаться там с отцом. «Нужно дождаться, пока он вернется к себе. Сколько он будет пить свой чай? Десять минут пятнадцать?» Карандаш обнял Леру и приготовился ждать. С кухни доносились осторожные звуки, шарканье, позвякивание ложечки, старческий скрип стула. За окном проехала машина. Издалека раздался приглушенное расстояние вой сигнализации, потом стих. «Гораздо проще купить воду в магазине, а лучше, пожалуй, не воду, а пиво», — подумал карандаш. «Холодное пиво из холодильника. Вот что сейчас ему нужно». Он шел по неширокой, забирающей направо улице, читая вывески, чтобы найти продуктовый магазин, где будет пиво. Но продуктовый все не попадался, вместо этого по обе стороны улицы ему то и дело встречались кафе и рестораны с окнами во всю стену, за которыми сидели с бокалами посетителей и свысока, и, как показалось карандашу, насмешливо разглядывали проходивших по улице. Вот девушка с зеленым коктейлем в руке зашлась за стеклом беззвучным хохотом, И таким же смехом ответил ей собеседник. Следующее окно, и в нем еще одна неизвестно чему смеющаяся пара. Кроме кафе и ресторанов попадались магазины, но не те, что искал карандаша а продающие одежду, с манекенами в витринах. Манекены с едва заметными презрительными улыбками на застывших лицах смотрели на прохожих еще более высокомерно, чем люди из кафе. Но в одной из витрин Карандаш увидел манекен, у которого не было оснований для высокомерия, потому что он стоял голый матово отливая бесполым пластмассовым телом. К тому же у него не было левой руки, отломанная она валялась внизу его ног. Карандаш хотел пройти, не глядя на манекена инвалида, но что-то заставило его к нему присмотреться, и чем дольше он всматривался, тем больше чувствовал, что у них определенно есть что-то общее. И общее это, с ужасом понял карандаш, заключается в том, что он стоит перед витриной точно такой же голый. Вот, значит, чему смеялись люди в окнах кафе. Но прохожие на улице почему-то не обращали на него внимания. Минуя его, они глядели на карандаша без всякого удивления. «Они принимают меня за такой же манекен, предназначенный для этой витрины», — понял карандаш. «Но стоит мне пошевелиться, и они сразу все поймут. Скованный стыдом и страхом разоблачения, он окаменел, боясь дышать, в неестественной позе. Любая поза, которую сохраняешь насильно, становится неестественной. Ноги затекали все сильнее, удерживать неподвижность делалось все труднее». Он чувствовал, что теряет равновесие, падает, хочет закричать и не может. Проснулся с неудобно подвернутой и затекшей левой рукой. Увидел в темноте расширенные испугом глаза Леры. «Ты стонал во сне. Что тебе снилось?» Он рассказал ей свой сон. То, что было в нем мучительным, в пересказе делалось смешным, теперь он мог сам над ним посмеяться, избавляясь от пережитого страха и стыда. «Мне тоже такое иногда снится, только я не совсем голая, а в майке, но она коротка мне ничего не скрывает». Я ее пытаюсь к книзу оттянуть, но потом забывая, она снова поднимается, а вокруг люди. Ты, наверное, от меня этим сном заразился, а я от короля. Ему тоже часто снится, что он идет по улице голым, он мне рассказывал. Бывают заразные сны, которые от одного человека другому передаются. Может, это вообще всем людям снится, как, например, полеты во сне. Каждый ведь когда-то летал, а я и до сих пор еще иногда. Не знаю, вряд ли. Я у Колина спрашивал, ему никогда ничего такого не снилось. Я думаю, это только нашим снится, кто с королем по барахолкам шарится. У него даже объяснение этому сну есть. Он тебе не рассказывал? Не припомню, чтобы мы с ним о снах разговаривали. У меня с ним, знаешь, не та степень близости, что у тебя. Та степень близости у меня с ним давно была. Тогда он мне и говорил, что время, в которое живет человек, служит ему как бы одеждой, то есть дает ему свою одежду, скрывает его наготу. А у него, у короля, своего времени нет. Вот он себя и видит, в чем мать дела. Не знаю, верить, нет. Сомнительно, Хотя, кто его знает, у него со временем свои отношения. «Можно тебя на пару минут? А в чем дело?» Мужик со сломанным носом, стоявший у скамейки, где отвалился на спинку другой, совсем по виду мертвый, начал было объяснять, что ему нужно от Кирилла, но накативший гул электрички за домами заглушил его слова. Тонкие губы нема шевелились на худом лице, презрительно кривившемся, когда он показывал на сидящего. И Без того, искажённый изломом переносится, оно скашивалось тогда так, что на него делалось больно смотреть. Но отвернуться Кирилл не мог, и все время, пока громыхал поезд, глядел, не отводя взгляда. Чувствуя растущее напряжение между глаз, словно кривизна в лице говорившего давила, вдавливалась в него. Только когда поезд стих, кривоносый догадался, что Кирилл его не слышит. «Да подойди ты сюда, что ты встал там, как вкопанный!» Подошел. «Помоги парня до подъезда дотащить, а то замерзнет тут!» Видишь, отрубился. Вроде и выпили не так много, а он уже готов. Слабак оказался, а с виду здоровый. Одному мне его не допереть. Да он у тебя вроде уже не дышит. Ему, похоже, все равно теперь где лежать. Нет, ты что? Эй, Витек, ты что, Витек, коньки решил отбросить? Ты эти шутки оставь!» Кривоносый дважды ударил сидевшего по щекам. Голова Витека мотнулась в одну, потом в другую сторону, как неживой предмет. Тогда Кривоносый взял его снизу за отвисшую челюсть и резко дернул в бок. Витек глухо застонал, давясь болью. «Живой!» — констатировал Кривоносый. «Бери его слева, и справа. Здесь рядом один открытый подъезд, знаю, там замок сломан. За две минуты дотащим». «Слушай, мне некогда, я тут не просто так гуляю. Дело у меня важное. Говорю тебе две минуты, замерзнет человек. Давай, берись, сумка его захвати, вон она, под скамейкой». Когда Кирилл закинул сумку за спину, В ней что-то звякнуло. Вместе подняли грузного, заваливающегося Витька и, положив его руки себе на плечи, повлакли. Каждые несколько шагов Валера, так назвался кривоносый, совал Витьку локтем под ребро. Надеясь привести его этим в чувство, тот громко рыгал после удара, но в сознание не приходил. «Для чего тебе, урод, ноги даны?» — сходил напрасной злобой Валера. «Будешь ты идти или нет?» «Не бей ты его, видишь, бесполезно. Сами дотащим, раз взялись» от меня такие!» — хрипел на ходу Валера, придавленный тяжестью. «Не можешь на ногах держаться — не пей!» Баба его бросила. Лучше бы навалял ей как следует, чем так нажираться. Я от своей сам ушел, а если бы не ушел, точно убил бы. Так руки и чесались. Ну зачем, думаю, мне новый срок? Хватит уже с меня шесть лет псу под хвост. Уф, давай что ли передохнем малость!» Положили Витька, удовлетворенно шмыгнувшую носом на сугроб, распрямили спины и только тут заметили, что идет снег. Фонари, огни, машины, окна расплылись и потерялись в нем. Переулок, куда они свернули с бульвара, уперся в тупик белой сыплющейся мглы. «Где он, твой открытый подъезд?» — спросил Кирилл. «Далеко еще?» «Да здесь он, здесь. Куда ему деться? Сейчас пустырь будет, за ним сразу дом. Ты уверен?» Валера нехорошо посмотрел искоса. «Ох, не зли ты меня!» Не видишь, я и так сейчас дерганный. Зачем я с ним связался с досадой, — подумал Кирилл, — теперь так просто не отделаешься. А если этот подъезд окажется закрытым, что тогда? Куда дальше этого бугая тащить? Понимаешь, я мать ищу, у меня мать пропала. Ушла гулять и пропала. Давно уже должна была вернуться, а ее все нет. Здесь где-то поблизости бродит. У нее с памятью беда. — Это плохо, мать нельзя терять, — с угрюмой назидательностью сказал Валера. Мать — самый главный человек. Все бабы тебя предадут, сдадут с потрохами, как моя. Одна мать никогда тебе не предаст. Ты ее найди, обязательно найди. Вот я и пошел искать, а вместо этого с другом твоим вожусь. Ладно, тут всего ничего осталось. Берем Витяка и пошли. Мимо пустыря тащились почти бесконечно, хотя, наверное, это только казалось так от тяжести ноши. Пустырь растворялся в мутной белесой мгле, не просвеченной ни одним фонарем, не имеющим конца и края. Изредка в ней возникало кренящийся на ветру дерево или дрожащий куст. Московская окраина, казалось, граничилась здесь с Сибирью, с тайгой или тундрой, уходящей в бесконечность севера, где люди пропадают навсегда и никогда не возвращаются, напрасно даже пытаться искать их следы или останки. Подъезд был открыт. Витька свалили под лестницу. Когда Кирилл поставил рядом с ними его сумку, снова что-то звякнуло, и, заглянув в нее, Валера извлек бутылку водки. Подъезд был открыт, ведька свалили под лестницу. Когда Кирилл поставил рядом с ним его сумку, снова что-то звякнуло, и, заглянув в нее, Валера извлек бутылку водки. а ведь Витек-то парень не промах, запасливый, прихватил с собой, не поленился, будешь?» Кирилл хотел было отказаться, пока тащили Витька, он согрелся и даже вспотел, но тут в открытую дверь подъезда ворвался со снегом порыв ледяного ветра. Кирилл выглянул наружу и увидел, что там уже настоящая метель. «Давай». Валера открыл бутылку и приложился первым, запрокинув голову. На худой шее заходил вверх-вниз кадык. Оторвался, передохнул, вытер губы, протянул бутылку Кириллу. Жаль, закусить нечем. Да она и так легко идет. Эй-эй, не увлекайся мне, это оставь. Водка и правда сперва пилась, как вода. Кирилл не почувствовал обычного ожога, только тепло, разлившееся в животе. и за подъезд с корябанными надписями синими стенами показался уютным, подвернувшимся специально, чтобы он мог передохнуть и обогреться. Где-то наверху было, видимо, не закрыто окно, и подъезд с первого до последнего этажа полный гулом и свистом ветра. Из лифтовой шахты доносились тягучие стоны и жуткие завывания, но все равно здесь было лучше, чем на улице. Уходить уже не хотелось. Когда, заворочившись, захрапел под лестницей Витек, его храп прозвучал совсем по-домашнему. Валера, выбрав место почище, сел на лестницу, притулился к стене, предложил Кириллу. «Что ты там мнешься? Садись!» Мне идти надо, мать искать. пьем и пойдешь, кто тебя держит. Мать найти нужно. Без нее никак. Никому нельзя верить, только матери. Все обманут, все тебя предадут, кроме нее. На меня жена представляешь заяву в отделение положила, что убить ее грозился. Я ее еще пальцем не тронул, она сразу заяву, что я ей сделал. Грызет меня и грызет, прямо зубами нервы перепиливает. А чуть на нее цыкнешь, сразу к ментам бежит. Что за человек? его маленький рот брезгливо скривился глаза после каждого глотка из бутылки делались все в денисте, все более потерянно блуждали вокруг точно не находили ничего на чем могли бы остановиться без отвращения да сядь ты не стой над душой кирилл сел рядом и валера уперся плечом ему в плечо положил руку на колено и крепко стиснул он как бы устанавливал этим прямой надежный контакт помимо слов которым не доверял вот ты мне скажи как по-твоему менты они должны быть «Я сейчас не о себе. Меня обидели? Ладно. Я свой срок отмотал. Я в высшем смысле. В смысле целого, то есть вообще всего. Должны они быть, как ты считаешь?» Мысль о целом, распиравшая Валеру, была так масштабна, что не вмещалась в слова, и он пытался изобразить вообще все жестами, ощупывая перед собой корявыми коричневыми пальцами со сбитыми, вероятно, чьи-то зубы костяшками, незримую сферу. Ведь без них же никак, да? Мы ж без них друг дружки глотки перегрызем, правда? Похоже на то. Вот и я так думаю. А все равно ненавижу. Видеть их не могу. Как встречу, сразу на другую сторону перехожу. Зло у меня на них. Понимая, что в высшем смысле без них нельзя, а попадись мне один на один, убью. Последнее слово было произнесено сдавленно тихо, но будто в ответ в каменной высоте подъезда с удвоенной силой взвыла и заскулила, словно кому-то там что-то прищемили, и длинным утробным стоном отозвалась шахта лифта. Распахнулась входная дверь, и в облаке снежного дыма вошел закутанный в шарф полный мужчина в пальто. Опасливо покосился на сидящих на лестнице, обойдя их, прошел к лифту. — А ты как думаешь, — обратился к нему Валера, — можно человеку человека убить? Если иначе с ним не получается. Если по-другому он не понимает. — Не знаю. Мужчина обернулся, и над закрывшим большую часть лица шарфом блеснули в тусклом свете очки. Всякое бывает. Пожал плечами и промотал в шарф. Лучше, наверное, все-таки не стоит. Валера разочарованно махнул рукой, точно ожидал услышать совсем другое. Подошел лифт, и мужчина торопливо втиснулся в него, не дождавшись, пока двери полностью откроются. Когда он уехал, Валера сказал, «Я знаю, нельзя. Грех. Но что же с ней делать, если она у меня всю кровь выпила?» а без нее тоже паршиво, тоска гложет. Вторую неделю пью, все зря. Эх, вломить бы кому-нибудь от всей души, сразу полегчало бы. В нормальной драке человеком себя чувствуешь, а так, тьфу, он сплюнул на ступеньки. Валера был худ, невысок и не молод, лет, наверное, под сорок, в общем, совсем не походил на тех набитых мускулами ухарей, для кого драка — развлечение. Но такая корежила его ненаходящая выхода ярость, что было ясно тому, кто склестнётся с ним, не поздоровится. «Ты, может, тоже по зоне скучаешь?» — спросил Кирилл. «А кто еще скучает?» «Да есть у меня один знакомый. На блошинке торгует. Он зону, где сидел, даже во сне видит. Что ни ночь, говорит, снится. Даже обратно хочет. Только здоровье не позволяет». Валера задумался и основательно приложился к бутылке. «В смысле целого зоны, конечно, должны быть». Очевидно, любое явление представало ему в смысле целого, требуя обдумывания в высшем смысле, поэтому ярость его, минуя находившееся под рукой, в частности Кирилла, была направлена на мир в целом, на никчемное устройство мироздания. Но нельзя было, конечно, поручиться, что он не захочет вдруг обратить ее на то, что поближе. Для этого достаточно было неверной интонации одного неудачного слова. Но чтобы снялось, мне припомню, мне сны вообще не снятся. Я или сплю, или не сплю. Если сплю, то ничего не вижу, мрак. А если не сплю, то раньше лежал и слушал, как моя во сне сопит. Воспоминание вызвало у него улыбку, скривившую лицо, как приступ внезапной боли. И сразу вслед за ней новый прилив обиды заставил его стиснуть губы и с ненавистью сплевывать слова сквозь косо приоткрытую щель. Даже причмокивает, сука. Но теперь-то я уже вторую неделю по друзьям кочую. Забыл уже, как своя квартира выглядит. Он отхлебнул еще, передал Кириллу бутылку и, прищурившись отчаянно спросил. «Слушай, почему все так, а? Почему? Что я и сделал? Что я им всем сделал?» Кирилл допил оставшуюся водку и почувствовал, что опьянение, прежде незаметное, настигло его. Синие стены подъезда поплыли в бок, он удерживал их на месте одним напряжением взгляда, на который уходила вся сила воли. Где-то высоко над ними хлопали двери, иногда раздавались голоса, а то вдруг завывало так, точно они сидели в аэродинамической трубе. В какой-то момент он заметил, что потерял нить Валериных слов и уже не понимает, кого тот грозится убить — жену, мента или жильцов подъезда, действующих ему на нервы, стучать дверьми. «Я буду не я, если кого-нибудь сегодня не завалю. С ними только так и можно, по-другому с ними нельзя. Валера явно был еще пьянее Кирилла». Он был хорош уже на бульваре, когда клашматил трубившегося Витька, и теперь в подъезде он выпил больше. Его пальцы вцепились клешнёй в колено Кирилла, видимо, так же, как сам Кирилл впился взглядом в искорябанные синие стены, чтобы удержаться в сползающей на бок реальности. «Всё, пойду я, пора, мне мать нужно искать. Да погоди ты, никуда она не денется!» Кирилл собрался с духом, высвободился и резко встал, с трудом удержав равновесие. Валера потянулся за ним, ухватил край пальто, затрещала ткань. «Стой!» — сказал. Все-таки удалось вырваться. Выходя из подъезда, он оглянулся. Валера сидел косо привалять к стене, обняв руками колени в протертых джинсах и уронив на них голову. Про Кирилла он, кажется, уже не помнил. На улице, заполняя все видимое и невидимое пространство от земли до неба, мела метель. Но по сравнению с непрерывным гулом и свистом в подъезде она была бесшумна, точный язык проглотила, так что у Кирилла в первую секунду даже перехватило дыхание от ударившего в лицо ветра и внезапной тишины, полное движение снега. Он шел, прячь лицо от ветра и удерживая рукой полу распахнувшегося дафлкота. Когда Валера вцепился в пальто, оторвалось несколько верхних застежек, так что дафлкот и прежде бывший ненадежной защитой Стал продуваем насквозь. К счастью, сделалось немного теплее, а может, это спиртное в крови не давало Кириллу замерзнуть. Каким-то неведомым ему образом оно взаимодействовало со снегом, ветром и тьмой, повышая степень опьянения. Его заметно шатало, ноги подкашивались, норовили поскользнуться на ровном месте. В конце концов он упал, а поднявшись, долго отряхивался, говоря сам с собой вслух Ба, да ты не как пьян!» «Надо же, какой стыдно, кого ты похож? И пальто порвал! Куда это годится? Как в таком виде ты собираешься искать свою мать, которую неведомо где носят потому что она ни черта не соображает, ни хрена мать ее не помнит?» Он хотел еще раз позвонить домой, но выронил телефон в снег, с трудом нашел, потом с нарастающей злостью слушал длинные, напрасные гудки, рисуя себе теплые комнаты, где они раздаются, полные ждущих его неразобранных вещичек вперед вперед шевелись не настолько же он пьян чтобы уснуть в сугробе или на скамейке как витек кто тогда о нем позаботится кто отнесет на себе в теплый подъезд с синими стенами чтобы он не замерз насмерть не о нем позаботиться поэтому нужно собрать волю в кулак и идти идти у него же был план продуманный метод он хотел пройти по маршруту обычных прогулок матери потом увеличивать круги а вместо этого забрел в этот глухой район да еще набрался Кирилл шел мимо пустыря, вдоль которого они тащили ведька, но он все никак не кончался, пока Кирилл не задумался, тот ли это пустырь. Тот был по правую сторону, этот тоже, но теперь-то он идет назад, значит, пустырь должен быть слева, а раз он справа, выходит, это уже другой. Чем один пустырь отличается от другого, кроме объема снежной пустоты, откуда задувает в самую душу ветер из тайги или тундры, из бескрайних бесчеловечных пространств, где теряется и гибнет любая надежда? Кирилл остановился, огляделся. Вдоль сияющей безлюдной улицы уводила взгляд цепочка все более мутных фонарей, чем дальше, тем теснее жмущихся друг к другу, пока они не сливались в размытое пятно далекого света, тонущее в сплошную необъятной пелене. Мимо проехала машина, и по мере того, как дымными багровыми огнями удалялись ее фары, Кирилл чувствовал, как все глубже, все безнадежней проваливается в эту ночь. В снегопад улица казалась затерянной не на окраине города. Она на окраине Вселенной, в глухом углу мироздания. Найти во Вселенной потерявшегося человека не было ни одного шанса. Слишком мал человек в сравнении со снегопадом. Мысль о том, что он может вообще никогда не найти мать, была из тех, которые невозможно додумать до конца. В такую недоступную воображению тьму они уводят. Хотя то, о чем страшно думать, было в сущности очень простым. В огромном городе ежегодно пропадают без следа десятки, а может сотни людей. Потом, случается, их находят, а чаще спустя время находят то, что от них осталось. Или не находят совсем ничего. Или то, что уже не поддается опознанию. Да и кому охота возиться с этим опознанием? «Но мать, по крайней мере, опознают», — подумал Кирилл. Точнее, это подумалось само, помимо его воли, он этого думать не хотел. «У нее на шее висит картонка с именем, адресом и телефоном, сделать которую велел лечащий врач в Марины Львовны. Это совершенно необходимо», — объяснял ему врач. С такими больными, как ваша мама, ни в чем нельзя быть уверенным. Она может тысячу раз возвращаться домой по одной и той же дороге. Она тысячу первой возьмет и забудет ее. И предсказать, когда это произойдет, невозможно. Уйдет за три девять земель, может вообще пропасть с концами. Думайте, мало было таких случаев. Они ведь уходят от нас, к сожалению. Уходят. Куда? Кто же их знает? Просто уходят и все. У меня в отделении полсотни таких, как ваша матушка, только на более поздней стадии, так за ними глаз да глаз. Зазеваешься, тут же кто-нибудь улезнет». Доктор был доброжелательный, сочувствующий, понимал, как нелегко бывает с такими, как Марина Львовна. Вот только как же его звали? Сергей Петрович? не похоже, Владимир Петрович? Опять нет. Кирилл бывал у него с матерью много раз, ни разу не ошибался, называя по имени отчеству. Куда же теперь они подевались? Черт, он ненавидел забывать. Было предвестием болезни матери, напоминанием, что она передается по наследству и вот уже стучится в его двери. Все водка виновата, наверняка какая-нибудь паленая. Водка этот ветер, свистящий в ушах, выдувая из головы слова и мысли. Сейчас, сейчас он вспомнит. С места не сойдет, пока не вспомнит. Кирилл встал и принялся потерянно озираться, будто надеялся выловить подсказку из снежных потоков, косо летящих сквозь конусы фонарей. Цепочка его следов исчезала под новым снегом у него на глазах, так же подумалось ему, как пропадает для матери каждый сделанный ею шаг, как будто у нее за спиной непрерывно метет невидимая метель, стирающая недавнее прошлое. С одной стороны улицы стояли высокие дома, с другой — длинное низкое строение, наверняка какой-нибудь склад, и повсюду, где только были источники света, фонари или горящие окна, был виден летящий снег, ничего кроме снега. В нем терялись все контуры, ориентиры, направления и приметы, пропадали люди и машины. Взгляду не на чем было задержаться, не за что зацепиться. У Кирилла голова пошла кругом, и метель представилась ему вырвавшейся наружу болезнью Марины Львовны, кружащейся над ним, над улицей, над городом, над страной. Его замутило, и он подумал, что хорошо бы его вырвало, тогда, наверное, станет легче. Но Кирилл мало ел, и сблевать не получилось. Алексей Петрович, вот как зовут врача. Конечно же, Алексей Петрович, как он мог забыть? Невысокий, в помятом халате, с обрюзгшим, точно давно не высыпался лицом, избегающим глядеть в глаза, всегда косящим в сторону, из постоянной, рассеянной, а может, виноватой и извиняющейся улыбкой на губах. Больные наши разваливаются, просто рассыпаются на глазах. Что ты с ними не делай, признавался он Кириллу. Вчера еще она поднимала по команде обе руки, а сегодня уже забыла, что значит поднимать. Завтра забудет, что значит рука. И ничего нельзя поделать, только замедлить, никак не остановить. Никак. Чему уж тут улыбаться? Кирилл подозревал, что от ежедневной работы с десятками рассыпающихся людей, которым он ничем не может помочь, доктор должен был и сам давно сойти с ума, и только усилием воли сохранять видимость нормальности. Несколько раз Кирилл действительно замечал у Алексея Петровича странноватый блеск в глазах, но в целом видимость нормальности он поддерживал пока неплохо. Даже перегаром от него почти не пахло, только слишком сильно туалетной водой заглушающий перегар. Да дрожь в руках становилась очень заметной, когда он брал какую-нибудь бумагу со стола. Она так и ходила ходуном в его пальцах, поэтому руки доктор держал, как правило, на коленях и старался ничего на своем столе не трогать. «А матушка ваша еще молодец!» Не слишком убедительно ободрял он Кирилла и, оглянувшись на сидевшую рядом Марину Львовну, переспрашивал, «Правильно я говорю? Молодец!» Мать с готовностью улыбалась, выражая полное согласие быть молодцом, раз доктор от нее этого хочет. «Конечно, молодец! Вы бы на других посмотрели, а она у нас еще ничего, очень даже ничего!» Марина Львовна вся прямо сияла от того, что ее похвалили, немало не смущаясь, что в ее присутствии они говорят в третьем лице. «Ну что ж, пройдем небольшой тестик». Каждый раз, когда Кирилл с матерью приходил к врачу, он задавал ей ряд вопросов, чтобы оценить ее состояние. Марина Львовна обычно без ошибки отвечала, какой сейчас год. Если успевала подготовиться, называла месяц, число и день недели, легко вспоминала дату своего рождения и повторяла вслед за Алексеем Петровичем «стена, яблоко, окно в обратном порядке». Лучше ли, хуже ли она справлялась со всеми подобными вопросами, кроме одного. «Как называется страна, где мы живем?» Без заминки, даже с заметной гордостью, Марина Львовна отчеканивала. «Союз Советских Социалистических Республик!» Алексей Петрович качал из стороны в сторону головой. «Нет», — удивлялась мать. «Снова качание». Врач молчал, давая ей шанс вспомнить без подсказки. «Не Союз Советских Социалистических?» «Нет», — с сожалением говорил врач, как бы и сам сокрушая, что не Союз. «Ну тогда я не знаю. Что у нас произошло в девяносто первом году?» в «Понятия не имею». Марина Львовна недолго делала вид, что думает. В девяносто году много чего произошло. Имеющее отношение к названию страны, где мы живем. Мать пожимала плечами и оборачивалась за помощью к Кириллу, но тот не должен был ей подсказывать. Он уже говорил ей правильный ответ перед тем, как войти в кабинет, и теперь ему оставалось только удивляться, как быстро он выветрился из ее памяти, не оставив следа. В девяносто первом союз распался, и на его месте возникло... Алексей Петрович сделал паузу, предоставляя возможность матери закончить за него. Но она молчала, с искренним интересом на него глядя. «Слово «Россия» вам ничего не говорит?» «Как это не говорит?» «Конечно говорит». «И что же это?» «Моя родина, я в ней родилась. И не только я, мои родители и бабушка, и прабабушка. Замечательно, прабабушка замечательно. Так как называется страна, где мы живем?» Торопясь и заметно радуясь возвращению от разговора о неведомом 91 первом годе, На твердую почву, к тому, что сидела в ней намертво, Марина Львовна произносила «Союз советских, социалистических», и только на последнем слое, приведя обескураженного лица доктора, ее покидала уверенность. «Республик?» Алексей Петрович устал кивал головой. «Пусть так, союз так союз. Ничего не поделаешь». «Она не исключение», — сказал он однажды Кириллу. «Почти все мои пациенты по-прежнему там живут и переселяться никуда не собираются». «Упражнения не забываем, обычно ближе к концу визита», — спрашивал Алексей Петрович. «Делаем», — отвечал Кирилл, — «только что-то без особого результата». «Это ничего, ничего, только не бросайте. Главное — регулярность». И повторял, не глядя на Кирилла, пряча глаза в бумаге на столе. «Регулярность — наше спасение». Иногда он говорил это дважды, как заклинание, словно с каждым повтором его сила должна была увеличиваться. Упражнения заключались в том, что Марина Львовна каждый вечер пыталась пересказывать Кириллу, что она делала днем, кого встречала на прогулке, что ела за завтраком и обедом и тому подобное. Все, что могла вспомнить. Из этого, как правило, ничего не получалось. События дня к вечеру исчезали из-за ее памяти начисто. Марина Львовна улыбалась, как она умела, и с искренним недоумением смотрела на сына, будто даже не понимала, о чем он ее спрашивает. Отдельным упражнением был пересказ вечерних новостей по телевизору. Мать преданно глядела на экран, сопереживала всему, что там говорилось, хотя Кирилл подозревал, что отклик в ней вызывают скорее интонации и выражения лица ведущего, чем смысл его слов. Но каждая следующая новость стирала из ее памяти предыдущую, и в итоге не оставалось ничего. «Что нового?» — рассказывала она Кириллу за ужином. «Да все как обычно. Войны, переговоры, разные беспорядки. А поточнее можно?» — настаивал он. «Кто с кем воюет? Где проходят переговоры? Из-за чего беспорядки?» «Ну ты же сам все знаешь. Всегда кто-то с кем-то воюет. И беспорядки тоже всегда. Митинги, демонстрации, протесты...» «Нет, так дело не пойдет. Из-за чего митинги? Почему протесты? Что им нужно? А я знаю, всегда кому-то что-то нужно. Чего им не хватает, то и нужно. Дай уже мне поесть, наконец!» Она взглядывала на сына умоляюще, прося увеличенными очками глазами перестать мучить ее вопросом и не вынуждать признавать очевидное что она не помнит ничего из того, что полчаса назад видела по телевизору. Но он не сразу сдавался и какое-то время еще продолжал пытать ее, иногда давая подсказки. «Где у нас чаще всего бывают теракты? Где почти всегда идет война?» «Ну, там. Где горы?» «На Кавказе?» «Я и говорю, на Кавказе. Ты ничего не говоришь, это я вместо тебя говорю. Так что у нас там опять стряслось?» Марина Львовна поджимала губы, обиженно отворачивалась. Слезы были на подходе. Изрытка Кирилла удавалось извлечь из нее отдельные детали. Цвет галстука, выступавшего с высокой трибуны, усы и бороду полевого командира, чудом уцелевшие на поверхности забытого, тогда как сам владелец галстука вместе с обладателем усов и бороды и всем, что они говорили и делали, навеки уходили на дно. Река времен, уносящая в своем течении все дела людей, текла в двух шагах от короля. Он жил на ее берегу изо дня в день, глядел в ее темную воду и неизменно видел в ней, в стеклах очков Марины Львовны, свое отражение. Народы, царства и цари бесследно тонули в пропасти забвения, а отражение Кирилла оставалось на поверхности. Мысль о нем никогда не покидала Марину Львовну. Была единственное что привязывала ее к сегодняшнему дню. Больше ничего в настоящем ее всерьез не интересовало. «Лучше ты мне расскажи, где ты был и что делал, пока я тут одна тебя целый день ждала». Он добросовестно рассказывал, называл места и имена, перечислял вещи, которые купил или продал, наверняка зная, что уже к концу ужина мать все это забудет. Ненадолго запоминала она только те вещички, которые он показывал ей и давал потрогать, но через несколько дней все равно могла без тени сомнения утверждать, что сама их покупала сто лет назад, когда король еще пешком под стол ходил. Он понимал, что ей важен не смысл его слов, а сам процесс рассказа, звук его обращенного к ней голоса, интонация, подтверждающая ее связь с ним, последнюю живую связь между ней и внешним миром. Прежде, до болезни, у Марины Львовны было несколько подруг. В первое время они регулярно звонили ей, но усилия скрыть болезнь заставляли мать уходить от всех тем в разговоре, где она чувствовала себя неуверенно. Таких тем скоро сделалось большинство и говорить стало не о чем. Подруги звонить перестали. Кирилл мог их понять. Он все мог понять, но, несмотря на это, вечерний разговор с матерью часто заканчивался тем, что он уходил к себе, падал на кровать и лежал неподвижно, уставить в потолок. Ощущение напрасности, сопровождавшее его рассказ о дневных делах, распространялось как эпидемия, со слов на сами дела, с них на весь мир, смываемый рекой времен в пропасть забвения у него на глазах. Пока лежал без движения, он мог представлять себе, что его вынесло на отмеле трейки, текущий мимо. Но любое действие немедленно подхватывалось ей и уносилось прочь, так что лучше уж валяться, не зажигая света, не снимая обуви, не шевелясь. Наблюдать, как переплывают темный потолок, косые желтые полосы, отбрасываемые фонарями проезжающих под окнами машин. Он мог лежать так часами, иногда засыпал одетым. Наутро разглаживал ладонями смятую одежду, терл лицо, варил кофе. Напрасные или не напрасные, дела и вещи требовали его участия, внушали ему свою неотменимость. Нужно было чистить, смазывать, сортировать, приводить в божеский вид недавние приобретения, нуждающиеся в ремонте. По утрам Кирилл был особенно чувствительным к бессловесным жалобам вещей на заброшенность, забытость, в свете дня их обшарпанность резала ему глаза. Мать поднималась позже. Проснувшись, она некоторое время сидела в постели с растерянной улыбкой, недоверчиво озиралась вокруг. Часто она не могла сразу узнать своей комнаты. Пока спала, невидимое течение сносило ее в прошлое. И ей казалось, что она должна находиться в той квартире в проезде художественного театра, где Кирилл помнил себя идущим по длинному темному коридору, со стен которого свисали велосипеды и громадные черные корыта. Там прошло все детство Марины Львовны и большая часть взрослой жизни. Там она просыпалась теперь по утрам, и ей требовалось время, чтобы суметь вернуться в настоящее.